А он и мешки когда-то ворочил Ньюта мима. По подсчётам Горьковедов, за два неполных года он написал около 500 полуновесных фелиетонов и очерков, не считая собственно билетристики. Принявши ему 2 года спустя настоящее писательское имя, производительность фантастическая, для тогдашней России непредставима. Сам он при встрече с Леонидом Леоновым в Сорренто в 1927 году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 стремительным промышленным ростом и прочих прелестях российского капитализма. Всё это было, но были и совершенно не соответствующие этим темпам государственный механизм, и темнота, и социальное расслоение, много хлеще нынешнюю. Главный тон Горьковских корреспонденций именно смесь досады и гордости, нормальное состояние тогдашнего русского интеллигента.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 Провал в сквозь землю престарелых дев. А прочий модернистской живописи отозвался ещё реще, чем в годы соцреализма ругал Андрей Белый. При всей его любви к свободе и нелюбви к цензуре, в искусстве он оказался строжайшим консерватором и традиционалистом, поборником внятность. Эту неприязнь к модернизму в стихах, в прозе или в живописи пронёс он через всю жизнь. Странно, что модернисты отнюдь не платили ему взаимностью и признавали Горьковский талант, сожалея лишь о невоспитанности вкуса.